Глава 6. «По скале можно поговорить отдельно, когда уже там окажемся». Ушел я от прямого ответа всем сильно заинтересованным лицам. Видно, что это самое лакомое для наемников. Бонусы от посещения магического стола – наше завлекательное преимущество перед остальными нанимателями. Это я хорошо понимаю и не собираюсь дешевить ни разу. Можно обсуждать плату в месяц рядовым наемником. Еще много чего, включая проживание и питание – Только именно посещение скалы это вишенка на торте, и попадется она только самым достойным с моей точки зрения. Поэтому тоже не обещая сразу всем наемникам обязательное усиление. Вопрос будем решать поближе к концу весны, когда присмотримся друг к другу хорошо. Как они смогут научить моих крестьян ратному делу и какая вообще к тому времени ситуация на фронтах гражданской войны окажется. Впрочем, морковку повесить перед наемниками необходимо. Скажем так, если дальше не договоримся на новых условиях, сможете попасть в скалу за половину обычной цены. Если договоримся дальше на вашу службу, тогда заплатите только четверть от нее. Это очень хорошее предложение. Никому еще так дешево не получалось побывать в скале. Больше я ничего предлагать не стал. Крутая это привилегия – полежать на столе в скале, поэтому нищего зря что-то обещать раньше времени. И так по работе наемникам это крайне необходимо. Вот я и не стал. Договаривались и торговались еще целый день. Наемники запросили три золотых за простых солдат, четыре для лучников и арбалитчиков. Эти шесть для начальства. Хорошая цена, даже не в сезон вполне приличная. А с другой стороны, мужикам все равно делать пока нечего. Когда еще подвернется более выгодный наем? Можно совсем поиздержаться, в долги к трактирщикам и хозяевам постоялых дворов глубоко залезть. А тут и питание, и проживание бесплатно, на своих личных площадях и кухне. Однако я уже вижу, что наживка со скалой заглощена как следует. Повысить силу и энергию все очень хотят. Тем более, что примерно четверть из всех наемников там уже побывали, как я отчетливо вижу их первые и вторые уровни. У некоторых командиров есть даже третьи. Понятно, что за несколько лет, прошедших после прошлого усиления, все эти крепкие мужики в коже и железе успели здорово повоевать и врагов набили очень солидно. Или мирняк хорошо пограбили, поэтому могут почти все поднять свои уровни. Ну или просто перейти из нулевок на новую ступень силы. Таких молодых воинов в отрядах три четверти имеется. Тоже здоровенные парни по внешнему виду. Дело строго необходимое каждому наемнику. Поэтому, как они не упирались, рассказывая, что спрос на их услуги сейчас очень велик из-за приближающейся войны, все же потом согласились на контракт. «Да какая там война!» «У маршала Каменволя осталось при себе всего три сотни крестьян. Его по весне армия короля добьет, и все», — делюсь я с командирами наемников инсайдерской информацией. «Привираю, конечно, немного, чтобы еще больше заинтересовать мужиков, когда говорю, что не знаю, куда остальные его воины подевались. А то, что они теперь есть те самые стражи, это они уже потом в замке узнают». «В итоге мы договариваемся на два с тремя четвертями талера рядовым», По три с половиной мастерам стрелкового боя и инструкторам. Все же по 5 и 6 золота командирам. Начальство я подкупил форменным образом, но обещав посещение скалы в первую очередь. Ну и отлично. 160 опытных наемников на дороге не валяются. А теперь поедут с нами назад. Только как они отнесутся к декларируемым нами лозунгам, пока непонятно. Тем более, что есть у меня коварный план, как затруднить псам войны возвращение на службу к тем же дворянам, или в королевскую армию, думаю, его реализовать на обратном пути. Пусть у нас подольше останутся на службе, найдут себе баб, тем более, что у вдов настоящих стражей к ним никаких претензий не должно быть. Мы бьем по рукам с командирами, и потом еще я с каждым воином лично произношу слова Найма на службу. Он мне отвечает такой же условленной фразой. Язык устал проговаривать одно и то же 160 раз. Все, контракт заключен. Я отдаю по золотого задатка сразу каждому воину и обещаю выдать вторую половину уже по прибытию в наши земли. А остальные деньги в конце месяца только. Мастера и начальники получают по целому золотому. В итоге за примерно за всего сотню потраченного золота я получаю под свою руку очень большую по местным понятиям вооруженную силу. Еще, правда, кормить их всю долгую дорогу обратно и обеспечивать ночлег обязан как наниматель... Единственное, что воевать насмерть за меня наемники пока не обязаны. Они просто следуют за нашим отрядом к постоянному месту несения службы, где не должны участвовать в боевых действиях, занимаясь только обучением навиков. «Как бы ни кинули они нас», — переживает Кнов, когда узнают, что совсем не к тем самым стражам подрядились, а уже к их наследникам. «Вполне это возможно, только мы сделали все, что могли, и сказал я все так, чтобы стронуть их с места». Теперь хорошо бы еще заставить поучаствовать в схватке с местными ортами, повязать кровью, так сказать, по самые помидоры, Вспоминаю я земное образное выражение. «По что?» — не понимает кнув Я говорю ему название помидоров по местному, и мы дальше обсуждаем нашу хитрость. Те орты, кто соберется нам отомстить, никак не смогут быстро понять, что это еще не наши полностью люди, что они сопровождают нас по предварительному договору, Поэтому так же нападут на них, как и на нас. Кинутся убивать наемников и тем самым заставят тех выступить на нашей стороне до конца. А тут дело такое. Если пролил дворянскую кровь, даже защищая свою жизнь, это местные орты запомнят надолго. Значит, коготок увяз всей птички пропасть. Так я перефразирую земную пословицу. Тогда они от нас никуда не денутся через несколько месяцев. Когда они поймут, куда вляпались вместе с нами, «Они могут разбежаться без предупреждения», — предупреждает меня заместитель. «От нас все зависит. Да и куда они побегут, не зная точно, где их ждет работа. А у нас все готово к заселению. Никто там до них не дотянется. Сейчас у наемников впереди такой непонятный момент, что они уже почти доехали до места, где смогут спокойно перевести дух. Только обратного пути после стычки с дворянами у них не останется». И еще, видя, как нас мало против королевской армии и дворянских ополчений, вполне возможно, что они постараются заманить под наши знамена всех остальных знакомых наемников. Примерно 1200 псов войны в этих местах зарабатывают себе мечом на хлеб, как они сами рассказали. «Здесь это где? На востоке королевства вдоль морского побережья?» — переспрашивает Кноп. и я киваю головой. А как орты, соседи убитого тобой рыцаря, узнают про то, когда мы точно появимся в тех местах? Ну, у нас же большой отряд. Поэтому отправлю к тому кочмарю заранее пару наших парней, чтобы выдать ему заказ на приготовление обед на 40, нет, лучше на 30 наемников. Пусть они хозяину постоялого двора напомнят про дуэль и смерть заносчивого орта, если он их сам не вспомнит. Уверен, что столько же или в пару раз больше дворянских дружинников будут нас ожидать около этого постоялого двора, чтобы отомстить за смерть дворянина. Только нас окажется гораздо больше. Потреплем дворянские отряды хорошенько, как бы даже не представляя для себя, что они могут нас ждать с нетерпением. Сделаем такой вид перед наемниками, наберем трофеев и быстро-быстро поедем в наши земли. Так что моя команда выступает первая из Тельбурга. Примерно шесть отрядов наемников выезжают следом, в каждом по 20-40 человек. Обозов больших нет, всего по подводе едет с каждым отрядом, не густо у наемников с барахлом. Или поиздержались здесь, распродали почти все за денежку невеликую. Были мысли раньше на обратном пути объехать замок погибшего на дуэли Орта по другой дороге, однако теперь мы специально поедем по самому удобному пути, да еще не спеша будем ехать в окрестностях замка одинек-другой, чтобы точно нас заметили и успели приготовиться к засаде. Еще и съезжать с хорошо наезженной дороги на проселке, сурово заметенные снегом. Это в том случае, возможно, если только неминуемая смерть нам грозила бы. И так что-то будет грозить, только больше всего удовлетворение от хорошо продуманной ловушки. Едем все же частями, разбившись на два больших отряда, иначе нигде такой толпой поесть и заночевать не сможем одновременно. А так мы приезжаем в кочму, посланные вперед, мои парни заказывают заранее еду на нас. Не ждем ни одного часа, как ее приготовят. Обедаем и едем дальше, оставив заказ еще на 80 человек, которые появятся теперь через час-два за нами. Трактиры и кочмы работают на износ, однако отличная выручка радует всех хозяев. Через пять дней наши колонны оказались на подъездах к памятному мне замку. Там я устроил всем ночлег заранее в паре предыдущих постоялых дворов. Дворяне больше не цепляются» видя, что столько хорошо вооруженных мужиков куда-то мигрирует. Ну, не куда-то, а в сторону города Хлепера. Думают, наверное, что это король нанял нас, чтобы добить бунтовщиков и не гонять армию на тысячи километров. Постоялые дворы, конечно, на такое количество народа не рассчитаны. Приходится буквально располагаться друг на друге. Народ спит на полу трактира и около животных в клевах. Везде, в общем, где можно бросить свои кости и не замерзнуть поэтому мы двигаемся в паре часов пути перед второй частью нашей боевой колонны. Так на самом деле мной и задумано, чтобы не спугнуть засаду большим количеством воинов, поэтому еще делю первую колонну, оставляя с нами один из отрядов наемников в 25 копий. Вторая часть воинов идет за нами в пределах видимости. Вчера вечером я отправил пару моих охранников вперед, из тех, кто присутствовал при дуэле, и всем, что ей предшествовало. И они запомнили хозяина кочмы. И он их тоже, надеюсь. Впрочем, им сказано сделать заказ обеда на 30 воинов и как-то напомнить о себе и том, что капитан подъезжающего отряда наемников убил недавно местного владительного орта. Сделать заказ, оставить пару золотых для достоверности и сразу же убраться как бы обратно к основному отряду навстречу. На самом деле, найдите позицию для того, чтобы наблюдать за замком, пусть издалека, чтобы видеть, что там творится». Кто приехал и сколько гостей собралось. Спите по очереди. Кноп, выдай парням все необходимые теплые вещи, чтобы они не замерзли во время наблюдения. Получив пару очень теплых меховых одеял из запасов стражей, бывшие охранники уезжают вперед. Теперь у них впереди рискованное мероприятие, хотя так сразу им ничего не грозит. Хозяин корчмы наверняка, как только увидит воинов из отряда того капитана, который беспощадно зарубил хозяина владения, И еще получат подтверждение, что завтра мы количеством около 30 наемников окажемся к обеду в этих местах, обязательно отправят гонца в замок. Тут я замолкаю, Кнопф и Арбалетчики рядом со мной терпеливо ждут моих дальнейших слов. Что случится потом, одному Квинту известно. Если в замке или замках поблизости есть сильно желающие отомстить за погибшего Орта, и у них найдутся воины, чтобы напасть на 30 наемников, тогда нас точно атакуют превосходящими силами. Человек в сорок-шестьдесят могут оказаться в этом и соседнем замках. Вряд ли больше. Да еще придется кого-то на стенах и при воротах оставить. Дружинные воины всегда свысока относятся к наемникам, как будто они сами не за деньги служат. Так что могут и сорока воинами атаковать тридцать наемников, то есть именно нас. Особенно с парой настоящих рыцарей впереди, добавляет Кнопф. Тем более согласен с Кнопфом. Что хорошо, это то, что до самого холма, на котором стоит замок, и вдоль которого тянется дорога, там сплошной лес. Наблюдатели в замке увидят, как мы выедем из леса, но не смогут разглядеть пару отрядов наемников в 60 мечей позади нас. Во всяком случае, я на это рассчитываю. Атакуют нас и отряд при нас. Значит, что получат схватку со всей почти сотней наших воинов. Так наемники не подписывали сражаться за нас. Что ты им потом скажешь? — спрашивает меня Кнопф. Не подписывались. Только их все равно атакуют. Они же не знают, что у нас раньше здесь случилось. Когда у меня появилась мысль, как можно наемников покрепче привязать к нам, я всем нашим мужикам в отряде донес мнение, что рассказывать никому из наших будущих попутчиков про дуэль в Корчме не стоит. Пусть думают, что совсем сошедшие с ума орты-разбойники просто напали на наш отряд ни с того ни с сего. Со стороны все так и будет выглядеть. Никто ничего не успеет понять, как придется спасать свою жизнь». Мы свяжем боем нападающих, там и остальные 60 наемников подтянутся. Потом я подробно и долго рассказывал своим арбалитчикам и Кнопфу с охранниками, как им следует воевать, чтобы не понести тяжелые потери в бою, и мы располагаемся на ночлег. Сколько там наемников погибнет, не так важно, как сохранить своих преданных людей по большому счету. Утром мы перекусили вместе, где ночевали, и не сильно спеша, чтобы нас немного догнала вторая колонна, отправились в путь. Два часа ничего не происходило. Мимо по дороге оставались покосившиеся дома крестьян, пара поставил их дворов и еще одна кузница, где я остановился осмотреть копыта всем лошадям нашего отряда. Вскоре нас догнали оставшиеся воины нашей поколонны. Они тоже не стали пренебрегать такой возможностью поправить подковы лошадям за счет нанимателя. Потом мы снова уехали вперед и еще часто тащились по достаточно густому лесу. Когда из кустов через сугробы к нам сбежал один из наблюдателей и торопливо рассказал, что в замок с раннего утра прибыло две дружины во главе сортами, «Всего человек по пятнадцать в каждой. Не очень большие дружины», — сбивчиво рассказывает он. «Прибыли и сидят там. И их в замок пропустили?» — спрашиваю я. «Да, ворота распахнули и решетку подняли. Все заехали внутрь». «Ладно, присоединяйтесь к нам и готовьтесь прикрывать стрелков». Командую я ему и вспоминаю о главном. «Как корчмарь узнал вас?» «Да сразу вспомнил. И потом еще переспросил очень вежливо, не мы ли были тогда?» «Что же, все понятно, моя наживка сработала. Уорты соседние клюнули на возможность отомстить за своего приятеля и набрать трофеев с тел богатых наемников. Насчет трофеев это точно самый правильный стимул рискнуть своими дружинами. Два отряда по пятнадцать воинов — Это значит, что не сильно могучие воинами орты приехали. Еще в замке человек двадцать стражей найдется. Похоже, что нас полсотни всадников атаковать будут. Так, орлы мои, теперь смотрим в оба, и как ворота начнут распахиваться, заряжаем арбалеты. Я смотрю, сколько врагов окажется, и потом даю команду, что делать. Впрочем, скорее всего, делаем залп издалека по лошадям, еще второй потом успеем, и скачем к нашим, предупреждая их о нападении. «Нет, ты давай сразу дуй назад, как конники появятся через ворота», — говорю одному из охранников. «Мастер серый, что, по лошадям стрелять? Жалко ведь», — слышу я. «Вот отрубят тебе руку, будешь себя жалеть, да поздно окажется. Куда вы еще надежно попадете с сотни метров? В глаз врагам? Свои задницы-то они вам не подставят. Только по лошадям. Пусть валятся под копыта следующим и мешают». «Кноп». Я исчезну на какое-то время. Потом, когда разберетесь с нападающими, скачите к замку. Я попробую оставить ворота открытыми. А что, мастер, думаешь, замок еще один взять? Он же нам тут ни к чему совсем. Да как получится, пограбим хоть. Удачи, Кнов. береги себя. И ты тоже себя береги, мастер серый. Мы дружно выезжаем из леса, проезжаем с километров вдоль замка. Я уже начинаю переживать, что мой замысел не удался, а скоро из-за деревьев покажется вторая, гораздо более многочисленная часть нашей ничего не подозревающей колонны. Покажется и отпугнет своим количеством смелых владетельных ортов. Но нет, не успели наши выехать, как ворота замка распахнулись, раздались звуки рогов, благородно предупреждающие низких наемников, что очень благородные господа изволят атаковать их, смердов вонючих. За пару минут всадники выехали из ворот, подняли флаги и значки, составили строи в два ряда и начали разгон на нашу замершую в оцепенении колонну. Я долго втолковывал своим, что нужно делать вид, как будто мы не верим своим глазам и ушам. Поэтому сейчас только натягиваем арбалеты, хотя наемники соседнего отряда уже встают в боевой порядок для отражения атаки конным строем, готовясь отразить вероломное и внезапное нападение сбриндивших дворян. Широкие цепи вражеской конницы опустили копья и теперь набирают разгон вниз к дороге под звуки рогов.